«Мамушки». Скарлетт спокойно вынесла обморок тёте Питти, которая лишилась чувств, узнав о помолвке, и сумела выстоять, увидев, как вдруг постарела Эшли, и, не поднимая глаз, пожелал ей счастья. Её позабавили и разозлили письма от тёти Полин и тёти Явлали из Чарльстена. Обе дамы пришли в ужас от услышанного, накладывали свой запрет на этот брак,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 «Втару, я дам тебе денег, и...» Мамушка вдруг выпрямилась, исполненное чувство собственного достоинства. «Я ведь вольная, мисс Карлетт, и никуда вы меня не пошлете, ежели я сама не захочу. А втару я поеду, когда вы со мной поедете. Не оставлю я дитё мисс Эллен одну, и ничто на свете меня не принудит».